Глава 20. Переговоры. Знакомая рукоять. Бандит нехорошо уставился на меня, крутя в руках мой фальшион. Готов поклясться, что это клинок истина. Дерьмово. Вот теперь я точно по уши в дерьме. Как этот придурок узнал меч своего дружка. Он же... Он же такой же, как и все прочие фальшионы. А вдруг я получил его из старой деревенской оружейной, или мне на скорую руку его сковал Брен? Зараза, надо срочно придумывать отмазку. Из этой задницы капитан меня уже не вытащит. «Да брось!» – гоготнул второй. «Этот недоумок обращался со своим словно с палкой для выгребной ямы». Он же у него был весь в рже и дерьме, а этот, погляди, как начищен, что одна из серебряных тарелок катамана, глядеться можно. Про свежескуванный врать точно не вариант, рукоятка потертая, но можно сказать, что деревенский кузнец подновил мне оружие из старых запасов. Ты, Герард, словно девица перед выданием, лишь бы куда поглядеться. Второй бандит. Снова перевел взгляд на меня. Повезло тебе, парень. Ежели бы я не знал, что истина загрыз пырь кровопивец, и это точно не его клинок, то я бы прирезал тебя, словно свинью, значит. А так. Он сделал паузу и многозначительно посмотрел на меня. Живи пока! Бандиты развернулись и потопали дальше, оставив меня один на один с трясущимися руками и испаренной на лбу. Сука! Это было близко, даже очень близко. Если бы не стригой, похоже, наведавшийся к колодцу, моя история здесь бы и закончилась. Чего стоишь, что она в портки наложил? Кто-то хлопнул меня по плечу и легонько толкнул вперед. Пойдем, вытряхнешь, значит, по дороге!» Это был еще один бандит. Хотя какое там? С виду обычный мужик, как эти деревенские, только заросший и но вот одет поприличнее. Гамбизон с пластинами в районе живота и плеч, толстые стёганые штаны с латными наголенниками и открытый салат, шлем, напоминавший обычную каску и очень хорошо защищавший голову от ударов со всех сторон, кроме лица. Дорогая вещь, и что-то я сомневаюсь, что он ее себе купил». Вооружены лихие люди были чем попало. Кто-то дубинами и обычными копьями, кто-то короткими, плохо сбалансированными мечами и простыми деревянными щитами. На глаза мне попались даже два полуторника, болтавшихся на поясе у подручных «Брего». Похоже, головорезом барона Бренфальского посчастливилось ограбить нескольких неудачливых рыцарей, но кое-что их все-таки объединяло. У всех были луки, и почти каждый весьма неплохо умел с ним обращаться. Похоже, Берен сильно переоценил наши возможности, покачал головой я, обращаясь к Вернону, «Сунься мы с ополчением в леса. Нас бы перебили тут, как поросей на бойне». «Угу», – кивнул парень. «Но не думаю, что план был такой. Капитан не дурак и не стал бы бросать людей в самоубийственную атаку. Наверняка у него была идея получше, просто он решил не раскрывать карты раньше времени». Дальше шли молча, только капитан о чем то тихо переговаривался с Брего, но разобрать, что они там обсуждали, не получалось. Тропинка, по которой двигался отряд, петляла в густых зарослях, то пропадая, то снова появляясь. Пару раз нам и вовсе пришлось продираться через густую чащу, но длилось это недолго. Внезапно вожак бандитского отряда подал знак своим людям, и мы снова встали. «Давайте!» – коротко скомандовал Брего. Бандиты сделали два шага в стороны и обнажили оружие. С десяток человек наложили стрелы на луки. «Только дернитесь!» – рыкнул один из них. «Мы вам кишочки-то размотаем, да развесим по округе!» «В чем дело, Брего? холодно поинтересовался Берен, попытавшись нащупать эфес меча, но оружия на месте не оказалось. Минут пятнадцать назад его забрали бандиты. К последней в своей жизни схватке капитан оказался не готов. «В твоих глазах!» — гагатнул бандит. «Они, знаешь ли, немного мешают. Может быть...» Он сделал многозначительную паузу. «Стоит их выколоть?» «Гузно себе выколи!» — сплюнул Ронвальд. «Ежели слово держать не умеешь!» «Ты прав!» — оскорился Брэга, — не умею, но барон другое дело, а вам его слово дал, так что расслабьтесь, вам просто завяжут глаза. Нехорошо получится, ежели кто-то из ваших разнюхает дорожку к нашему лагерю до того, как мы сговоримся. Возражений не последовало, все-таки выбор у нас был совсем небольшой, либо согласиться нацепить на себя грязную провонявшую потом и кровью повязку, либо лишиться глаз. Но этим дело не ограничилось. Грубой пеньковой веревкой нам связали руки за спиной, чтобы подглядеть уж точно не было никаких шансов. Дальше отряд двинулся заметно медленнее. С завязанными глазами и с руками продираться через заросли было трудно. Шли долго. Сначала по какой-то тропинке, судя по ровной земле под ногами. Потом пробирались через кусты, сразу за которыми оказался весьма глубокий ручей. Ботинки увязали выли, а холодная вода поднималась выше колена, заливая обувь и пропитывая штаны. — Мать вашу, долго еще? — не выдержал наконец Мика. — А что, устал? — поинтересовался один из бандитов так давай я тебе помогу, повешу вон на ту сосенку, повисишь там до утра, отдохнешь, как солнце встанет снимем, если живо останешься. Мика тут же заткнулся, и мы продолжили путь. Шли долго, очень долго. Под конец ноги у меня гудели так, что впору было самому на ту сосну лезть, но в конце концов повязки с нас сняли и путы срезали. Мы стояли перед низеньким, но очень добротным частоколом, посреди которого витнелись внушительные ворота, через которые могла бы проехать телега, да и наверняка не раз проезжала. К укреплению вела вполне торная дорога. И чего мы плутали по этим буреломам? «Добро, сука, пожаловать, многоуважаемые гости, в наше скромное убежище!» Хищно оскалился Брэга. «Не советую чувствовать себя как дома, ежели не хотите лишиться рук или языков, но укрывище у нас надежное, так что, можете не шибко, значит, в портки срать. Ни одна мать ее драная сука не подползет близко, даже мертвяки». Укрепление, правда, напоминало небольшой деревянный замок. Всю территорию лагеря окружал зубчатый частокол с парапетом, по которому прохаживался десяток мужиков с луками. В центре расположилась двухэтажная бревенчатая башня, на вершине которой стояли еще три лучника. Вокруг нее выстроили пяток неказистых, но просторных хат, меж которых витнелся сруб колодца. У дальней стены импровизированного замка стояли конюшни. Впрочем, полноценной постройкой назвать это было трудно. Соломенная крыша на хлипких подпорках, несколько привязей, да большое корыто с водой. «Неплохо они тут, это самое, укрепились», — бросил Мика. «Ежели на штурм пойдем, то все поляжем». «Неплохо», — кивнул ему Ронвальд. «Вот только людей у них немного». «И это самое, то верно», — поддакнул Виги. «Ежели не нас решат за яйца взять, так каждый поднимется». От старика до бабы и малого дитя. Стоит им только в деревню войти. Полетят стрелы из-за каждой ставни и каждого проулка. Там все и полягут растудыть их». «Понятно. Значит, у них тут сложилось хрупкое равновесие сил, которая до недавнего времени не могла нарушить ни одна из сторон. А Берен...» «Капитан привел всю деревенскую стражу прямо в руки бандитам». Впрочем, расклад сил поменялся уже в тот момент, когда ополчение вышло за ворота. Бандиты могли нам устроить кровавую баню, перестреляв всех до единого, но не стали. Значит, ситуация с кровососом и впрямь серьезная. Так, пусть стоят тут, не спускать с них глаз. Если хоть один из них начнет по лагерю шляться, с каждого из вас сучих детей шкуру спущу, а вы... Брега повернулся к нам, Не рыпайтесь, для вашей же пользы. Пойду узнаю насчет аудиенции. Аудиенции! Сплюнул Вернон. да кем ты этот головорец себя возомнил? Ты сам слышал, криво ухмыльнулся капитан, бароном и властителем этих земель, тем самым пропавшим сынком де Арне. Попридержи язык! рявкнул один из стерекших нас бандитов. Он и есть законный наследник барона Бренфальского и родная кровь де Орне. Не тебе, черни, о нем дурно отзываться». «Ну да», – скрестил на груди руки Берен. «А вы, значит, знаменитая Бренфальская гвардия, доблестно прячущаяся в лесах своего сюзерена». «Да пошел ты!» – сплюнул бандит. «Если бы ни слова барона, отрезал бы я твоего петушка, засушил» и повесил тебе же на шею, на вроде как ожерелье. «Языком болтать ты силен», — хмыкнул капитан. «Но спорим, что когда дело дойдет, ты первый из всей компашки обделаешься в штаны?» «Убил бы», — сплюнул бандит, но невеленно. «Не похожи они на простых бандитов?» «Ох, не похожи!» «Обычно лихим людям глубоко и искренне насрать на то, Что там кем-то велено, а что нет? Перерезать глотку, забрать добро и пропить его в ближайшей корчме – это другое дело. А тут укрепление, люди, беспрекословно слушающиеся приказов атамана и его правой руки. Можно сказать, некоторое подобие военной организации. Может, конечно, главарь местный их и из брода набирал, но вытрессировал, «будь здоров». «Насчет обделанных штанов!» – внезапно нарушил молчание один из людей Брега, «Ежели вы с атаманом сговоритесь, у нас к тебе просьба будет. Мы слышали, ты в таких делах понимаешь». «В каких делах?» – напрягся капитан. «Да давеча опять было. А стена кошмары, значит, преследуют. Дух баронесы во сне приходит и начинает его мучить». Мол за то, что струсил и не стал защищать ее и прочую от отряда наемников, не бросился значится на пике их не, сбежал, когда исход боя разрешился. Он это. Бандит замялся. Каждую ночь в штаны серит. Мы поначалу над ним значится ржали, мол испугался какой-то бабы, да еще и дохлой. Но видать за правду оно. Хуже ему становится. Бледный ходит, почти не спит и не ест. «Совсем его со свету драная сука сжить решила!» «Вот так-так!» – задумчиво почесал подбородок капитан. «Это может быть интересно. Если он и вправду служил в Бренфальской гвардии, то наверняка может сказать, подлинный ваш барон или нет. Но...» – продолжил он уже заметно тише – «Может, ведь и соврать в пользу атамана. Можно было бы, конечно, еще присовокупить к его слову слово «одоро», но он тоже лицо заинтересованное. Впрочем, есть один вариант. «Вернон Генри, мне понадобится ваша помощь». «В чем?» – поинтересовался я просто, чтобы поговорить. Молчать уже порядком надоело. Полдня лишь ходил дослушал. Да «Придется провести обряд полуночного покаяния», – продолжил капитан. «Человека, которого преследует злой дух, нужно ввести в транс. Некое подобие сна, где он сможет сам собой управлять, там он и спросит у призрака прощения». «Его он отстанет?» – спросил Вернон. «Не совсем», – покачал головой Берен. «Но он больше не сможет преследовать жертву во сне и вынужден будет переместиться в реальный мир, «И вот тут дух можно будет отрезать от человека, к которому тот присосался». «А наша роль в этом какая?» – поинтересовался парень. «Мы в таких обрядах не сказать, чтобы понимаем». «Вам надо будет приготовить эликсир по рецепту, который я дам», – продолжил капитан. «Это некое подобие зелья... правды». Оно введет остена в транс, в котором он сможет принести настолько искренние извинения, насколько это вообще возможно, если, конечно, он действительно этого хочет. А заодно и спросим у него, взаправду ли атаман отпрыск барона. В том состоянии он соврать не сможет. «Насчет эликсира не беспокойся», – кивнул Вердон, – «сделаем, только мне непонятно». «Чего такого важного в том, настоящий барон или нет? Ежели настоящий, так он еще большая свинья, чем поддельный. Это же он бросил нас на милость наемников и отдал медовище на разграбление». «Парень дело говорит», – снова подал голос Мика, – «ежели окажется, что он в самом делешний, ему следует в гузно голову шестопёра затолкать». «И провернуть разок-другой», – дабыл Ронвальд, чтобы знал, как предавать своих людей». «Но тихо, тихо!» – примиряющий поднял руки капитан. «Так уж случилось, что ежели мы сейчас начнем друг другу былое вспоминать из-за оружия, похватаемся, то так все и поляжем!» «Тебе-то легко говорить!» – возразил Мика. «Тебя не было, когда наших жен насильничали, а наши хаты грабили. Это же по его иному приказу! Бароновскому, значит, все было! А теперь мы под его знамена? Да не в жизнь!» Ваш командир прав, кивнул бандит, рассказывавший нам про стена. Ежели ссору затеем, то многие помрут, а недопитых кровопивец из монастыря сожрет. Это хорошо, что вы понимаете. Значит, сговоритесь, как пить дать, и не придется нам друг дружки глотки резать. Не все будут рады такому союзу, едва слышно сказал Берен, и над небольшой импровизированной площадью вокруг колодца. Снова повисла тишина. Тишина, нарушаемая лишь ржанием лошадей, короткими криками команд и тяжелым стуком кузнечного молота. Конница, кузнец, разведка. Капитан очень сильно недооценил этих бандитов. Ежели выдать им доспехи, они ведь и впрямь сойдут за гвардию какого-нибудь небогатого барона. Да и эта халупа с натяжкой, но потянет на небольшой замок. Вот только... Судя по тому, что рассказывали про сынка этого барона, он малолетний имбецил, который просто физически не мог это организовать. И вряд ли бы за таким пошли люди. Либо вернулся папашка, либо мы имеем дело с самозванцем, либо кто-то плотно подсел малолетнему пиздюку на уши и управляет им словно кукловод марионеткой. «Барон готов вас принять!» Вновь раздался хриплый голос Брэга. «Троих! Остальные останутся внизу!» «Тебя!» – бандит презрительно сплюнул. «Капитан! И еще двух твоих людей! Выберешь сам! Сейчас!» «Барон нетерпелив, ждать не любит!» «Тогда не будем медлить!» – согласился Берен. «Генри, Вернон, со мной! Остальные ждите здесь!» «Так точно!» – кивнул Мика. «Есть значится!» Мы неторопливо двинулись в сторону цитадели в сопровождении четырех бандитов. Брэга шел чуть впереди, освещая путь факелом. Солнце уже давно село, и на улице было довольно темно. На первом этаже башни, впрочем, тоже. Помещение, заваленное почти доверху какими-то бочками и ящиками, освещали всего две небольшие жировые коптилки. В узком проходе, оставленном между ними, копошились несколько человек перекладывали и разбирали добро. «Как думаешь, почему именно мы?» – тихо поинтересовался у меня Вернон. «Потому что вы самые молодые и самые глупые», – ответил капитан, ничуть не переживая по поводу того, что вопрос был адресован не ему. Остальные, если им приказано ждать, будут ждать, даже если им это не нравится. «Спасибо за комплимент», – хмыкнул я. «Всегда пожалуйста». Совершенно серьезно, кивнул капитан, тебе вообще не следует обижаться. Сам подумай, я тебя знаю от силы неделю, да, проявил в бою себя ты неплохо, но в остальном... Добро, добро, оборвал его я. Все лучше, чем стоять внизу и ждать, чем все кончится. На втором этаже уже было просторнее. Лестница вела в некое подобие большой, хорошо освещенной залы, посреди которой расположился небольшой стол, С одного края заваленный свитками, с другого на нем расположилась небольшая чернильница, в которую было воткнуто перо, а за самим столом сидел мужик лет тридцати на вид. Густая черная борода, скрывавшая половину лица, длинные волосы цвета вороного крыла, собранные в хвост, и шрам, тянущийся от левого глаза через нос на правую щеку, сам глаз был закрыт повязкой. М да уж, если когда-то это и был юнец, то точно не недавно, и в отличие от бронова сынка, решившего поиграть в солдатика, в этот хрен уже успел повидать некоторое дерьмо, а то и поразгребать его. «Ждать долго не придется», раздался грубоватый, чуть хриплый голос, Мы решим все быстро, здесь и сейчас.